пилок. Снова бегущий пейзаж за окном. Будто бы нигде и не был, а так и сижу в поезде. Все произошедшее – сон, шутка разума. Но стоило вспомнить Юру, Дока, Тимоху, и я вновь был в черновесье. Я не буду утомлять деталями моего попадания в этот вагон. С горем пополам я добрался до станции. В куртке нашлось немного денег, и добавив их к своей улыбке, я был спасен Марией из магазина. Она договорилась на проходящем поезде, чтоб меня посадили, объяснила, где и как пересесть на поезд до Москвы. Я так до сих пор сжимаю в руке фотоаппарат, с тех пор, как схватил его в кабинете Гаринова. Хорошо, что в рюкзаке остались плёнки, отснятые мной, а в черновесии готовые снимки. Я не вынимал еще последнюю катушку, которая была в аппарате. Никакой погони, кстати, не было – Что решил Юра, осталось загадкой. Меня не покидала мысль о том, что его план будет приведен в действие по всему миру. Получается, где-то еще есть такие тайные общества, ведущие нас по совершенно иному пути развития? По крайней мере, планируют. Кто эти Гариновы, вестники новой эпохи или же безумцы, готовы ее разрушить? Я не могу на это ответить. Тем временем поезд со свистом затормозил, заставив мое тело качнуться. Я был погружен в свои мысли и понятия не имел, что это за станция. Но мне не суждено было оставаться в себе. С глухим шуршанием дверь купе отъехала, и внутрь вошел элегантно одетый господин. Спокойное крупное лицо обрамляли очки в тонкой оправе. Он молча снял пальто, повесил его на крючок. Затем, пригладив рукой волосы, отрекомендовался. «Алексей Константинович». И протянул мне руку. «Писатель». Все эти учтивости вызвали во мне теплые воспоминания. Мид Корнев... Я привстал и пожал ему руку. «Издатель». «Мид? Правильно?» Усаживаясь на диван, переспросил мой новый знакомый. «Да, я американец». Может, и не стоило кричать об этом первому встречному, но, видимо, я был слишком расслаблен. «Американец? Издатель?» Вскинул брови Алексей Константинович. «Вот уж воистину, чего только не увидишь на земле русской». Я хмыкнул. «О, простите», – переполошился писатель. «Я не имел в виду ничего плохого. Как раз напротив». Простите за назойливость, но поскольку мы с вами в каком-то роде коллеги, могу я поинтересоваться вашим визитом в Россию. В советскую Россию. Он внимательно на меня посмотрел, и его интерес казался искренним. Добавил советскую. Неужели куртка все еще действует? Я не стал выкладывать ему свои приключения вот так сразу. Рассказал лишь о планах на альманах и вообще закрепиться в жизни на поприще издательства, независимо от родителей. Эта информация невероятно оживила моего собеседника. «Послушайте, Мит, вот что я вам скажу». Алексей Константинович почему-то оглянулся по сторонам. «Я знаю, что мои слова прозвучат по меньшей мере наивно. Но приезжайте к нам сюда». Увидев мои широко открывающиеся глаза, он примирительно поднял руки. «Прошу вас, позвольте я закончу. Да, наша страна может сейчас показаться вам дикой. Уверен, что показалась, но не суть. Но вы представьте возможности. Никакой конкуренции. Притом вы – иностранец, прекрасно знающий язык. Я к чему веду? Наши люди начинают читать. Говорю это со всей ответственностью. Грамотность растет, и молодежи нужна пища для размышлений. Прежде всего, им нужно знать, что они не зря живут именно в этой стране. И не подумайте, что я веду к цензуре или пропагандистской линии. Я говорю даже не о государстве, а о стране. Он говорил так увлеченно, что я невольно заслушался. В этот же момент поезд тронулся дальше. Ведь ваш взгляд, он новый и незамутнённый. Это мы здесь не ценим все это. Он махнул рукой на пейзаж за окном. Привыкли, что всей этой красоты море разливанное. Хочешь горы, хочешь леса бескрайние, степи, океаны. Простите, увлекся. Вот вы, в отличие от нас, можете всем этим восхищаться и передавать свои ощущения молодому поколению. Например, нам очень нужны редакторы детской литературы. Подрядим молодых писателей, а вы будете отбирать, что пускать в печать. Как вам? Не дожидаясь ответа, он продолжил. Взывая не только к вашему сердцу, но и хозяйственному разуму. Поправьте, если я не прав. Но в США выйти на читателя, наверное, непросто. Финансирование, опасность обанкротиться, жесточайшая конкуренция, частные магазины со своими ценами. Мое молчание было принято за согласие. «А тут все ровно наоборот», – воскликнул писатель. «Финансирование от государства. Типография, сырье, рабочие, кабинеты и прочее материальное. Конкуренции никакой, абсолютно. Книги доступны». Немалая часть пойдет в библиотеки городов, заводов и школ. Не будем сейчас касаться вопроса, как лучше, у вас или у нас. Я призываю ваш профессиональный дух. Но разве это не условия, не уникальные? Еще 5-10 лет, и все эти места будут заняты подрастающим поколением. Если он рассчитывал свои последние фразы разволновать меня, то ничего не вышло. Не скрою, в его словах были манящие нотки. Если в Чернолесье я познал маленькую жизнь то что ждет меня во всей этой безразмерной стране? Ведь столько еще интересных и самобытных республик. Взять хотя бы Украину. Или Восточный Казахстан, Узбекистан и же с ними. Моя семья поймет. Мать будет переживать и плакать. А отец – прожженный бизнесмен. Даже если расстроится, то поймет. Брат себе на уме. Скажет вроде «ну ты чудишь» и вернется к своей жизни. Да и транспорт между США и СССР, я уверен, наладится. Плавают же сюда рабочие». Я бы вновь виделся с Костомаровым. Я бы мог стать в своем роде Юрой Гариновым. Ведь я видел другую сторону земли и жил там. Могу через литературу создать свое общество. Передать свои мысли и мысли таких же молодых людей, как я. Честно рассказать, что хорошо, а что плохо. Да, раньше люди приезжали в Россию и США, чтобы первыми вспахать плодородную почву для бизнеса. А меня приглашают. Такой шанс вряд ли повторится в ближайшие годы. Даже десятилетия. Но тут же все повернулось ко мне теневой стороной. Новое, жестокое правительство с кучей охранных министерств, создающих ощущение, что все работают только там. Наверняка цензура, которая за меня решит, что хорошо для страны, а что не очень. А за иностранцам так вообще в три глаза следить будут. Скажешь не то. Обвинят в измене, шпионаже и бог знает чем А заступиться некому. Здесь у временного заводского работяги, скручивающего станок, защиты больше. Он маленький кусочек Америки в этой стране. А я вернусь маленьким кусочком своей исторической родины. Здесь все так непонятно и неизвестно, что этим и привлекает. И пугает. Я не чувствовал себя полностью русским, но и чужаком не ощущал. Ко мне относились так же, как и к другим. В плохом и хорошем смыслах. Задумались? Это хорошо. Алексей Константинович приветливо улыбнулся. Я улыбнулся, но не в ответ ему, а каким-то своим мыслям. То, что вы американец, не проблема. У меня есть кое-какие связи. Тем более, вы еще из русской семьи. Такое возвращение не просто одобрят, а еще в газетах осветят. Эти там, показал пальцем на потолок купе, не такие уж самодуры. Им нужны специалисты, и они готовы им платить. Пускай не столько наличными деньгами, сколько положением. Но вы уж поверьте, в этой стране это дороже любых денег. Из моей груди непроизвольно вырвался вздох. Слишком много скопилось мыслей и эмоций. Мой собеседник расценил это правильно. «Вы простите за такую психологическую атаку. Сами понимаете, наша встреча – случай уникальный. Но вы переварите, что я сказал. Съездите домой, подумайте. Я оставлю вам свои контакты. Вот я вас сейчас попробую отвлечь». Он закинул ногу на ногу. «Как и сообщалось, я писатель. Люблю жанр фантастики. Может вмещать себя любой другой». «Так вот я совсем недавно закончил роман». Это вторая часть одной истории, и мне предлагают писать дальше. Честно говоря, готовой картинки для этого у меня еще нет. Все фрагменты, мазки. Может, мы с вами пообщаемся, я расскажу вам все, А вы что подскажете или укажете на полнейшую абсурдность? Хороший автор на такое не обижается, а принимает к сведению. Вы как? Я ответил, что не против. Отлично. Алексей Константинович довольно потер ладони. Я тогда сейчас попрошу проводника организовать нам чайку и начнем. Он с довольным видом поспешил из купы. Я снова повернулся к окну, стараясь увидеть где-то подсказку, какой-то знак, который качнет меня к решению правильному или неправильному, а какой из вариантов лучший, я не знал. Начиналась извечная борьба разума и сердца. Вы прослушали роман «Молния среди леса», читал автор.